Глава четвёртая. Неприлично везде таскать с собой тотем. Поджав губы, заметила Сильва, обнаружив на моём плече птичку. Мне вообще показалось, что Сильва желала нам провала. Ну, мне так точно. Взгляд у неё был неодобрительный и немного завистливый. А у тебя тотем или чистая энергия? спросила Данарина, плавно переводя разговор в другое русло. У меня чистая энергия, и чтобы вы знали, это не хуже. Сильва вся подобралась и приготовилась защищаться, хотя на неё никто и не думал нападать. Ну и у меня чистая энергия, пожала плечами Данарина. Я не считаю, что это хуже. Атая вообще молчит, поэтому успокойся. Просто эти Сильва передёрнула плечами, непонятно кого имея в виду. Всегда относятся ко мне как ко второму сорту. хотя не у всех из них есть та темы. У Риана точно нет. А Риан тут причём? Удивилась я, но Сильва только нахмурилась. Напряжение в комнате достигло предела. Признаться, Сильва меня утомляла. Она умудрялась вывести на скандал любой самый безобидный разговор. Искала подвох там, где его не было, и обижалась на собственные домыслы. А мы ведь и дня вместе не прожили. Что будет дальше, сложно представить. К счастью, продолжать разговор не пришлось, так как из пространства в центре комнаты возник мой кот. Муркнул и увидел у меня на плече добычу. Остановить наглое создание я просто не успела. Мне в голову не пришло, что проклятый кот вздумает поймать и сожрать огненную силу. Но при всём разуме, при всём умении тонко чувствовать наличие магии, кошек всё же оставался обычным котом. И если на первый план выходили инстинкты, мозг у него отключался. Кош припал на задние лапы, смешно повилял задом и, издав утробный толемяв-толерык, прыгнул прямо на меня. Целился, конечно, он не в меня, а в мой татом. Я отскочила в сторону, не понимая, как спасти от демонического создания мою стихию. Кошек не надо, завопила я, но остановить впавшего в азарт охоты кота не под силу никому. тем метнулся с плеча и взмыл под потолок, устроившись на люстре. Кош кинулся за ним. Сначала сиганул на стол и разбросал конспекты Сильвы, потом на шкаф, а уже оттуда на люстру, с которой птичка успела упорхнуть. Коша обиженно повис на когтях, уцепившись за плафоны, обиженно мякнул и неуклюже полетел вниз. У самого пола умудрился перевернуться и приземлиться на четыре когтистые лапы. которые оставили глубокие царапины на крашенном полу. Упс. Остановите его уже это отродье, завопила Сильва. Кинь в него тапком, что ли? Это мой кошик, рявкнула я. Нельзя его обижать. Кошик с азартом носился по комнате, хвост задорно торчал вверх, а глаза полыхали ярче, чем моя несчастная птичка. Сожрёт твой татем. Интересно, как тогда взвоешь? парировала Силва злобно. Похоже, животных наша соседка тоже недолюбливала. Интересно, на хоть кому-то относилась симпатий. Сомневаюсь, что подобное возможно, пробормотала я, но внутренне напряглась. И снова позвала. Ну, кошенька. Кошенька не слушал. Кошенька изволил охотиться за птичкой, которая сначала металась по комнате, потом билась в окно, а затем метнулась ко мне и растаяла. Я даже не испугалась, потому что тёплая огненная энергия прошлась по ладоням и растворилась в венах. Я знала, птичка не исчезла. Она спряталась во мне и когда будет нужно, обязательно выйдет, чтобы одарить селой. Главное, чтобы в это время снова не надумал заглянуть кош. Коша обиженно мяукнул, обошёл меня кругом, похлестал хвостом по жилистым лысам бокам и сейчас даже погладить себя не дал поганец. Разсердился. И часто это будет к нам наведываться. Поджав губы, спросила Сильва, чем до глубины души оскорбила меня. Вообще такой уж хороший. Он агрессивный и страшный, как моя смерть, упёрлась соседка. А ещё он совершенно равнодушен к чужим, с нажимом добавила я. Если он и будет к кому-то приходить, то ко мне, а не к тебе. Но появляться он будет и в моей комнате. Сильва Ты же знаешь, что демонические коты гуляют сами по себе. Сами выбирают хозяина и приходят тогда, когда хотят, и к тем, кому хотят. Смысл беситься. Включилась в наш разговор Данарина. Пока в комнате творился бедлам, она флегматично рассматривала вещи в шкафу, перекладывая что-то с полки на полку. Настроишь его против себя, будешь находить кучки в тапках. Как и любые коты, демонические излопаментные. Но в отличие от обычного демонического нельзя запереть в кладовке или выгнать на улицу. Этот всё равно найдёт дорогу. И поэтому я должна его терпеть? Нет, я пожала плечами, окончательно закипая. Можешь просто игнорировать его присутствие. Так будет проще для всех. Сильвана долась. Поняв, что это её обычное состояние, я решила не обращать внимания. В конце концов нам жить в одной комнате, а значит, нужно как можно больше абстрагироваться от её дурного настроения. Ну что, может, поесть сходим? предложила Данарина. Сильва, покажешь куда идти? Не хотелось бы пропустить ужин, не найдя дорогу до столовой. Видимо, Сильва поняла, что продолжать скандал не имеет смысла. Более того, это черевато взаимными обидами, а жить нам вместе как минимум этот год. Поэтому без вопросов согласилась нас проводить. Я тоже не стала ругаться, и до столовой мы дошли вполне мирно. Я даже дорогу успела запомнить. Заодно смотрела по сторонам и не смогла понять, как по дороге на торжественное мероприятие умудрилась заблудиться в прямом как стрела коридоре. Не иначе действовала какая-то магия. Вопрос: почему? Сама столовая была обычной, Разве ж то располагалось в огромном просторном зале с колоннами. Наверное, тут зимой холодно, мелькнула в голове мысль. Но сейчас здесь было нормально. Правда, немного темновато из-за узких стрельчатых окон и людно. Казалось, здесь собралась вся академия. Мы взяли подносы и подошли к раздаточным столам, чтобы сделать заказ. Я вдохнула запах еды. Желудок тут же протестующе заурчал. Не ела я давным-давно. Сейчас предстояло самое важное. Не нахватать с голоду всё, на что упадёт взгляд. Кормили в академии бесплатно, и судя по тому, что я видела, очень неплохо. Профессор не обманул. Мы выбрали столик и уселись, уставив его подносами. Организм ликовал и готовился к прекрасному еде. А Сильва всё бубнила и бубнила, явно пытаясь испортить мне аппетит. Вы только приехали, поэтому вам всё видится в розовом свете. Но академия стихийной магии не такая. Здесь каждый день это борьба за выживание. Соперничество с такими. Она раздражённо кивнула в сторону направляющейся к раздаточной линии весёлой компании. Риан с девушкой Элай и ещё двое. Их я ещё не видела. А кто они вообще? Ну, я же говорила, поджала губы Сильва. Ты говорила, что Риан сын нашего попечителя, а Элай его кузен? А про остальных ничего. Они-то самая элита, о которой я рассказывала. Магические короли, ну и принцесски с ними за компанию. Черноволосая подружка Риана, Енина. Вообще стерва. Таких ещё поискать. Перечисляла Сильва с такой злобой в голосе, что мне стало не по себе. Лучше бы не спрашивала. Учится со мной на одном курсе. Впрочем, не столько учится, сколько делает вид. Парень рядом с ними, Вен. Не знаю, как он прибился к их компании. Он сам обычный, но, видимо, хорошо умеет подмазаться. Мэй ну Лорел, подружка Енины, дочь мэра города. Значит, Риан и Элайв второкурсники, задумчиво протянула я против воли, разглядывая красивую и сильную спину блондина. Ни на Риане, ни на других парнях и девчонках из компании не было формы. Они, правда, находились тут на привилегированном положении. Нет, Риан и Элай старше. Риан учится на третьем курсе, а Элай в этом году заканчивает. А если ты запала на Риана? со злой усмешкой бросила Сильва. Бросит углупую затею. Он не смотрит ни на кого кроме Енины. Она его прочно захмотала. Говорят их свадьба решённый вопрос. Девушку выбрал ему отец. А с отцом Риан не спорит. Никогда. С чего ты взяла, что он мне нужен? возмутилась я, делая вид, будто занята размешиванием сахара в чашке с кофе. Тем не менее, щёки вспыхнули. Я чувствовала, как к ним прилила кровь. Больно надо. У меня есть парень. Просто интересуюсь. Должна же я знать сильных мира сего в лица. И как ты встречаться будешь с этим своим парнем? хмыкнула Сильва. Раз в полгода? А всё остальное время будешь слать воздушные поцелуйчики в свизнай? Мне стало неприятно. Запрезрительным тоном притаилась зависть. Всё же соседка нам с донариной досталась на редкость неприятная и унылая. Расстояние настоящей любви не помеха. Отрезала я оглявя себя на том, что продолжаю из подтишка разглядывать Риана. Я даже перестала обращать внимание на трескатнёю девчаток. На мой вкус, он был самым симпатичным в их компании. С прямой мускулистой спиной под тонкой чёрной шёлковой рубашкой, со своего места я могла видеть лишь его плечи, наслаждаться отличной осанкой и иногда профилем. прямой нос с небольшой едва заметной горбинкой, упрямый подбородок и губы, созданные соблазнять первокорстнец. Боги, о чём я думаю? Парень чувствовал себя здесь хозяином. Он сидел, привалившись к спинке стула и небрежно приобняв за плечи Енину, которая льнула к нему словно кошка. Еда на подносе её, казалось, совершенно не интересовала. Девушка подалась ближе и прикусила мочку уха Ряна. Он притянул подругу ближе к себе, смещая руку с плеч ниже по её спине. Кажется, то, что в столовой они не одни, влюблённых не смычало. Вот жадское пламя, мысленно выругалась я и поспешила уткнуться в чашку с кофе. Совсем же не знаю его. К тому же мне нравятся парни нового типа, неразвязные мажоры, а такие как низ, свои в любой компании весёлые и добрые. Скоро Риан с друзьями поднялись со стола и направились к выходу. Не удержавшись, я бросила ещё один взгляд в его сторону. Я не понимала, что со мной творится и почему не получается выкинуть его из головы. Но этот взгляд поймал не парень, а Инна, которая тут же нехорошо прищурилась. Я поспешила отвернуться, но всё равно чувствовала, что девушка пристально за мной наблюдает. Зря ты это затеяла. дрогнувшим голосом сказала Сильва, которая старалась даже не поднимать взгляд от тарелки. Зря что? уточнила я, изогнув бровь. Тебя заметила Енина, ответила она, словно это что-то объясняла. И это должно меня как-то озаботить? Магические короли. Помнишь, что я о них говорила? А она встречается с одним из них. Её влияние велико, и за своего парня она держится крепко. Могу сказать точно. Жди неприятностей. Из-за одного взгляда фыркнула я. Перестань, Сильва. Ты боишься даже своей тени. Просто я в академии немного дольше, чем один день. Енина никогда не опустит своего и никогда не оставит интерес к своему парню без внимания. Она отомстит. Но сейчас она ушла, я пожала плечами. Компания действительно убралась из столовой и сразу стало намного тише. И мне совсем не нужен Риан. Так что повода для скандала нет. Сильва поджала губы, но продолжать тему не стала. А я задумчиво уставилась в чашку с кофе. Кроме Риана мне не давал покоя Элай. Что он делал в тоннелях? К счастью, он, похоже, меня не запомнил. По крайней мере, сегодня за ужином он болтал с Веаном и даже не смотрел в мою сторону. Наверное, это хорошо. Впрочем, Риан тоже на меня не смотрел. Мы допили кофе, сложили грязную посуду на подносы, убрали со стола и отправились к себе в комнату. День был таким насыщенным, что после еды неумолимо тянуло в сон, и я решила, что, пожалуй, не буду отказывать себе в удовольствии, даже свет знаю включать не стану. Маме и Нице я уже писала. Пожалуй, они смогут дожить до завтра и без вестей от меня. К тому времени, когда я забралась под одеяло, стало совсем нехорошо. Голова кружилась, подташнивало. Словно я перекаталась на весёлых горках. Ты что-то бледная, заметила Данарина. Она сидела на диванчике с книгой. Сильва что-то учила, хотя занятия даже не начались. Свет мы пока не выключили, я лишь приглушила ночник над своей кроватью. Да, не очень хорошо, отозвалась я. Сильно устала за день, причём навалилось как-то неожиданно. Я говорила, не стоит злить Енину, отозвалась со своего места Сильва. Да надо тут причём? Даже Данарина выглядела раздражённой. Ты просто устала. Меня само побашатывает. День был слишком насыщенный и длинный. Насыщенные дни будут позже. А сейчас вы просто приехали. И если это для вас не посильный труд, может, лучше сразу отправиться домой? В кого же ты такая злая? выдохнула Данарина. Мы вроде ничего плохого тебе не сделали. Хорошего тоже. Парировала Сильва и снова уткнулась в свои конспекты. А я только вздохнула и отвернулась. Даже свет не мешал. Я готова была отрубиться в тот же миг. Прибой шумел и лизал носки в грубых, больше похожих на мужские ботинок. Я стояла на кромке прибоя и смотрела на бушующую водную гладь, с ужасом понимая, что хочу шагнуть в холодную, бесноущуюся воду. Шторм редкость в начале осени. Я удивилась, что обладаю этой информацией, а также чётко осознаю, где именно нахожусь. У северной башни академии, между корпусом для тренировок и самой башней, есть проход к морю. Про него знают лишь те, кто тут довольно давно, а я приехала только утром и ещё не успела всё изучить. Пока размышляла, заметила, что пальцы ног сводит от холода. Оказывается, я зашла уже почти по колено и двигалась дальше и дальше, коченея и испытывая ужас, но не имея возможности повернуть обратно. Будто меня заперли в чём-то теле, которое не слушает моих приказов. Я являлась сторонним наблюдателем. Однако страх, боль и холод были моими собственными. Волны били неумолимо, меня шатало, а течение нарывило утащить вглубь, опрокинуть и поглотить. Но я упорно держала равновесие и не падала. Я медленно шла, зубы отбивали дробь, из-за холода почти не чувствовались пальцы ног. Слышала, что из-за сильного течения вода ревана невероятно холодная, особенно здесь, где реван соединяется с низовым океаном. Но никогда не думала, что настолько. Вода достигла груди, и волна уже несколько раз захлёстывала меня с головой, заставляя задыхаться, отплёвываться, и инстинктивно пытаться выбраться на берег. Но было поздно. Стихия почувствовала свою добычу и не собиралась отпускать. Очередной волной меня потащило в глубину. Я забарахталась, пытаясь вынырнуть, но это было не так-то просто. Кто-то словно вцепился в мои ноги и тянул ко дну. Жгло лёгкие, перед глазами темнело, воздуха не хватало. Хлёсткий удар и обжигающая боль в руке. Я ойкнула, дёрнулась и открыла глаза, чувствуя, что зубы клацают от холода. Было темно. Только кожь замер у меня на руках и смотрел горящими умными глазами. Сейчас они были похожи на два светящихся в темноте фонарика. Но я чувствовала исходящее от тела кота тепло, хотя не видела очертаний. Царапину на руке пощипывала. Я оказалась на улице. Справа высокий ограда академии и узкий проход на территорию, слева пологий берег. Вдалеке маяк и чёрная кромка воды. вльную сторону ладони рассекала глубокая царапина, больше похожая на порез острым ножом. Крови почти не было, но всё равно ощущение неисприятных. Кош не когда не позволял себе такого. Спасибо, хрипло пробормотала я. Адский кот замурчал, прищурился и сейчас он выполнил свою миссию, защитил меня. Знать бы ещё от чего. Вокруг завывал ветер, бросал в лицо дождевые капли. Бушевал ураган, вдалеке волны с шумом обрушивались на берег, а холод пробирал до костей. В лёгкой пижаме было холодно, и я развернулась в сторону академии. Надеюсь, получится войти в жилой корпус и не привлечь лишнего внимания. Не понимаю, как я очутилась на берегу. Какого дьявола происходит? И почему я чуть не задохнулась во сне, думая, что тону? Неужели Сильва права, и Енина не оставила без внимания мой случайный в общем-то взгляд? Мысль казалась бредовой. Это какой же силой надо обладать, чтобы навести подобный морок? Я вообще не знала, какая у неё стихия. Да и какая стихия способна на подобное? Я торопливо нырнула в узкий проход и отправилась в сторону академии, когда услышала тихие раздражённые голоса. Один казался смутно знакомым. Его нигде нет, шептал один. Ещё с утра метался тут, я его видел. А потому что некоторые не следят за разными любопытными другой более взрослый изучал раздражённо. Вот как можно было упустить? Я не твоя прислуга, как ты мог заметить. От недобрых угрожающих интонаций по спине пробежал холодок. А ты слишком много на себя берёшь. Ситуация не годится для того, чтобы показывать непослушание. Вам всем надо быть осторожнее. Я достаточно осторожен, отрезал парень, и я услышала удаляющиеся шаги. К сожалению, что стала невольной свидетельницей разборок, хотела остаться незамеченной и молилась, чтобы второй тоже ушёл, и желательно в другую сторону. Но мечтам было не суждено сбыться. Я нырнула в кусты, но поздно. Меня настиг раздражённый голос. А ты какого здесь забыла? Не слышала, что после отбоя нужно сидеть в своей комнате и не высовываться даже в коридор? Не говоря уже о улице. Элай. От неожиданности из горла вырвался лишь невнятный писк. Из всех кого я бы хотела видеть, он был последним. Я оказалась здесь случайно. Парень резко поймал меня за локоть и дёрнул на себя, приказав: "Стой". Зашипев от боли, я вырвала руку и воскликнула: "Ай, больно!" "С ума сошёл. Подозреваю, завтра будут синяки". Знаешь, чутьё мне подсказывает, начал Элай, окинув меня презрительным взглядом. Что ты меня преследуешь? И имя моё тебе откуда-то известно, хотя не помню, чтобы я представлялся. Случайно услышала, огрызнулась я. А по поводу преследования то же самое могу сказать и о тебе. Я натыкаюсь на тебя в самых неожиданных местах. Отрезала я, машинально потирая ноющее запястье. А нечего ходить по разным неожиданным местам. Усмехнулся он. Хидлес ведение. Чтобы заинтересовать парня, нужно нацепить одежку поинтереснее. Элай поддел пальцем тонкую шнуровку у меня на груди. Я возмущённо фыркнула и отшатнулась, чувствуя предательски ускоряющийся ритм сердца. Прикосновение обожгло. Его рука едва коснулась по коже, но этого оказалось достаточно. А ведь Илай меня просто бесил и ещё немного пугал. Если в Риане было очарование, то в этом Его даже красивым назвать сложно. Ну, разве только кто-то любит такую хищную красоту? С тонкой линии губ, длинноватым носом и холодными ультрамариновыми глазами. Не смотри на меня так. Грубый голос вернул к действительности. И не попадайся на глаза так часто. Иначе я решу, что ты за мной бегаешь. Надеюсь, я выражаюсь ясно. Ты мне не интересен. Хиля, у тебя есть разумное объяснение тому, что ты оказалась на улице ночью в таком виде? Зачем? Уж точно не ради тебя, оскорблённо выдохнула я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Зачем он вообще мне тут попался? Если не ради меня, откуда тогда слёзы? жёстко бросил он. Развернувшись, я кинулась по тропинке, проклиная всё на свете. Иди через левую боковую дверь, донеслось вслед. Она единственная сейчас открыта. Наверное, стоило поблагодарить, но я не стала. Была слишком зла. К счастью, Элай не обманул. Дверь была открыта, и за ней меня никто не ждал. И я сумела без приключений добраться до своего этажа. Забежав в комнату, я с раданиями кинулась на кровать. Плакала, старательно уткнувшись в подушку, пытаясь не разбудить соседок. Не хватало ещё на ночь глядя отвечать на дурацкие вопросы или терпеть издевки Сильвы. Мне было неприятно и больно, причём я не могла объяснить себе почему. Вытерев слёзы уголком пододеяльника, я всхлипнула ещё раз. Искристив потурецки, ноги села на кровати. Взяла с полки магический портрет Нисса, вспомнила, где он был сделан. Это был мой самый радостный день за всё лето. Мы ушли гулять на рассвете, любовались восходящим солнцем, бродили по ещё не проснувшимся улицам города, а потом ели мороженое на набережной. Вспомнив беззаботную и счастливую себя в тот день, я совсем успокоилась и решила, что мне нет никакого дела до самовлюблённых лицейских нахалов. Ведь у меня есть Денис. Люблю тебя, написала я на тёмном зеркале Свизнова. Пририсовала три розовых сердечка и окончательно успокоившись, отправилась спать. На сей раз без кошмарных сновидений.